эпилог. Спустя три года. Гор. «Но когда там уже?» – спросил я. «Да скоро, наверное», – пожала плечами она. Я и жена с цветами и шарами стояли в отделении выписки частного родильного дома. Сегодня ее сестра Зарема выписывается вместе с новорожденным сыном, вторым, и теперь уже от Макса. Нервный белый Макс. Слился со стеной лицом и тоже держал в руках шикарный букет для своей супруги. В кресле в углу скучал фотограф. Зарема и Макс поженились после нас. Наша свадьба была максимально скромная, но оттого не менее долгожданная. На церемонии никого, кроме Макса и Заремы, не было. Макс стал за эти годы мне настоящим другом и полноценным членом семьи. Такому не жали отдать сестру любимой. Пристроил, так сказать. Жал руку своей благоверной, нашел кольцо, которое всегда меня почему-то успокаивает, моя, и взглянул на Ясмин. Все такая же красивая, хрупкая, роды ничуть не испортили мою маленькую принцессу, даже наоборот, сделали ее еще более женственной. Наш сын Михаил родился, как и положено, через девять месяцев после наступления беременности. Пацан здоровый, растет не по дням, а по часам, а еще у него ее глаза изумрудные. Я держу свое обещание, данное ей три года назад, больше ни к чему не принуждаю свою жену. Она в ответ дарит мне свою любовь, нежность, потрясающий секс и растит моего сына. Ясенька, лучшая мама в мире и лучшая жена. До сих пор корю себя за то, что было у нас в самом начале, ведь я тогда считал ее таким же врагом, как и ее отца. А оказалось, что нельзя перекладывать вину на другого. Я просто не смог наказывать ее, хоть в ней и течет кровь моего врага. Дети не в ответе за родителей, да и вообще не смог бы я обижать так сильно хрупкую, нежную девочку. Но я не жалею. Ни о чем. Все события, каждый из них дало нам понять, кто мы друг другу. Звучит дико, возможно, но если бы я не решил ее украсть однажды, то она вышла бы замуж за Самира, а не за меня — И сейчас его сын бегал бы по дому, а не мой. Стиснул зубы и слишком сильно сжал ее маленькую ручку от злости и ревности. До сих пор ревную, черт возьми. До сих пор люблю, как ненормальный. Я наполнен ею до краев, и это бессрочно. Пальцы Ясмин дрогнули, и она вопросительно подняла на меня свои прекрасные зеленые глаза колдуньи, которые однажды приворожили меня к ней. Она не поняла, что произошло и почему я чем-то недоволен. «Что такое?» — шепотом спросила меня моя проницательная умная жена. Она меня чувствует всегда, моя половина, половина моей души, половина моего сердца. Да что там, половина меня? Так, вспомнил кое-что, сказал я почти правду. Врать ей не стану, но и портить настроение в такой чудесный день глупыми воспоминаниями тоже не хочу. Неважно. Нас прервала открывшаяся дверь. К нам вышла бледная, но счастливая Зарема, которая несла на руках голубой детский конвертик. Макс подошел к ней первым. Это не первый малыш, которого он забирает из родильного дома вместе с Заремой, но первый их общий ребенок, а потому, конечно, волнительно. Сына от первого брака Макс усыновил. Сейчас он держал на руках теплый комочек, как и я когда-то, и почти плакал от счастья. «Сын! У меня теперь есть сын!» — повторял он, целуя свою жену при всех, пока фотограф пытался запечатлеть эту радость. «Сынок!» «Такой трогательный момент», — сказала мне жена и начала тихо плакать. «Ох уж эти женщины! Хотя и у самого все трепетало внутри. Появление малыша — это прекрасно!» «А ты, Ясмин?» — тихо спросил я ее, прижимая к себе за талию. «Что я?» — ответила вопросом на вопрос она. Когда я еще раз буду с шариками забирать тебя из родильного дома?» Она вдруг замялась и опустила глаза. «Не хочет, что ли?» «Из-за учебы переживаешь?» — спросил я. Она не смогла пойти учиться. Мы решили, что она с сыном до трех лет должна находиться рядом. Три года уже истекли, и теперь Есмин вероятно, решила продолжить обучение профессии, пока еще не поздно. «Это тоже...» «Но уже поздно», — ответила она. Я в замешательстве уставился на нее. Поздно. Для чего? Я не хотела тебе говорить вот так, пояснила она, видя, что я ее совершенно не понимаю. Но раз уж мы все равно коснулись этой темы, я опять беременна, Андрей. Сердце стало биться где-то в горле, когда я услышала эту новость. Ты серьезно? — переспросил я. Такими вещами можно шутить? — пожала плечами Ясмин. У нас будет еще один ребенок горский. Я сомневалась, поэтому не говорила, но вчера я сделала тест. Он показал две полоски. Сегодня была у врача, и он... Договорить да она не смогла. Я подхватил жену на руки и закружил по залу. «Моя любимая мне подарит еще одного малыша», — заявил я всем присутствующим. Нежно воркующие в стороне Макс и Зарема, держащие на руках сына, заулыбались нам. «Не надо», — попросила она, — «меня укачает же». «Я счастлив, девочка моя!» – прошептал ей на ухо. «И теперь хочу тебя еще сильнее». «Да ну тебя!» – смутилась она, но улыбнулась и взглянула на меня из-под ресниц тем самым взглядом, от которого мне всегда срывало крышу. «Доехать бы теперь до дома». Спустя еще три года. Ясмин родила девочку. Счастье мое не знало границ. Теперь у меня целых две принцессы. Ясмин и зеленоглазая Катерина. Ох, и вьет она веревки из папки, совсем как ее мама. Обеими семьями мы вернулись в Россию. В гостях хорошо, а дома еще лучше. Девчонки смогли чаще видеть братьев, которых раньше навещать могли лишь раз в год, если не реже. Далеко, да и детки совсем маленькие, разве оставишь надолго? Теперь они могут навещать свою семью гораздо чаще. Мы поселились в комфортабельном поселке в соседнем городке, в разных домах, но дойти до нас за реми просто два шага. Когда Катюша подросла, я разрешил Ясмин вернуться к учебе до того, как дочке исполнится три года. Она очень серьезно и ответственно подошла к этому вопросу и уже закончила один курс медицинского университета. Наша семейная жизнь бывает разной – страстной, нежной – наполненной любовью, но иной раз мы и спорим, и ссоримся, но это ненадолго. Наши дети всегда мирят нас. Когда смотрю, как моя жена целует в щечку уже такого большого Мишку и еще совсем нежную Катю, понимаю, что я самый счастливый мужик на свете. Я нашел то, что искал. Покой, счастье, семью и любовь. Одну такую в своем роде, одну навсегда.